Эти размышления, как всегда, ведут меня далеко-далеко. Я начнут думать, почему у всех у нас душа постоянно повернута к плохому. Вниз, как рыло у крыловской свиньи, под тем дубом. И почему мы всегда легче и лучше воспринимаем все низменно и плохое. И в конце концов я начну думать о том, почему женщина, увидев на улице данты говорит своей спутнице... Видите того, кто сходит в ад и возвращается по своему желанию? Почему? И в голову не приходит сказать или подумать о том, что этот же человек по желанию поднимается в рай и смотрит там на Господа Бога. И почему же, почему я, способный думать обо всем этом, все-таки продолжаю лежать на скверненном ложе, ногой с ногой же партнершей, трусливо убрав книгу от изголовья, лежу молча. Прислушиваясь к звукам, которые доходят до меня сквозь тонкие стены и доски двери, я слышу топот и громкие голоса ссорящихся детей, слышу поспешные шаги Марьи Ивановны, которые мечутся между своей комнатой и кухней, где идут к приготовлению к проводам. Я лежу, уже не непозволительно затягивая молчание, после бурного прист-поласки я уже нарушаю обряд. Я задерживаю его плавное течение, мне давно... Уже пора начать или новую серию объятий, или нежный, незначащий разговор, а я все медлю, медлю, медлю. Мой хороший приятель когда-то научил меня одному простому, но нехитрому приему. Во время такого лежания, в этих вынужденных паузах, если почему-то нет сил или просто не хочется вести незначащий нежный разговор, то существует одно — Спасительное средство — всего одна фраза, которую надо только вовремя произнести. Непременно до той минуты, когда партнерша твоя заговорит первая. Чтобы она сама случайно не сказала ее. В этом случае ты сейчас же автоматически меняешь с ней местами. Сейчас же уступаешь ей роль более возвышенного, более тонко организованного существа. Кому отчужденность непереносима, нужно первым произнести эту волшебную фразу. Всего четыре слова. «Ну, почему ты молчишь?» И как только эти слова прозвучат, как уже твое собственное молчание сделается естественным, покажется следствием едва уловимой обиды, и дело повернется. Таким образом, вот партнерша твоя была в какой-то мере бестактна, она не смогла обратиться к тебе с проникновенными словами, свидетельствующими о вашей близости не смогла сказать тебе их в тот единственный момент, когда ты так остро в них нуждался. И если ты успеешь вовремя произнести, ну почему ты молчишь? Если волшебные четыре слова слетят с твоих уст, то уж совершенно неважно что будет дальше. Станет ли она говорить что-нибудь в свое оправдание, или что-нибудь такое, что косвенно могло бы служить оправданием, или даже если пауза будет длиться, она просто не ответит тебе, В любом случае, дело сдвинется с мертвой точки, поскольку обряд допускает здесь любую из этих вариантов. Дальше все пойдет своим чередом, лишь бы затянувшееся молчание было нарушено именно этой фразой. ну почему ты молчишь? А сейчас, пока мне все это лезет в голову, молчание длится, длится и длится, и наш обряд застыл, застрял на какой-то точке. И уже партнерша моя вот-вот может не выдержать, может заговорить первый. Тогда все пропало, тогда мне придется поддерживать разговор. А на это у меня сейчас нет ни желания, ни силы, чтобы выиграть время, чтобы подстегнуть наш с ней ритуал. Я первый успеваю произнести, ну, почему ты молчишь? Она мне не отвечает, вот она не слышит моего вопроса. Но это уже неважно Вопрос мой был скорее риторический. Все пустяки, важно одно. Мертвая точка позади. Человеческий голос прозвучал здесь, над моим ложем, в комнате, прозвучал уже после того, как улетучился дым вожделения. И время может продолжать свой путь, тиконько скрыжища чем-то внутри электрического счетчика над моей дверью в коридоре. Дети уж могут сколько угодно кричать и топать, могут ссориться и драться их отец может производить экзекуцию партикулярным ремнем. Марья Ивановна может делать последние свои суматошные рейсы между кухней на крытом столом. Но почему ты молчишь уже позади? И тишина, молчание на нашем ложе уже теперь имеет совершенно иной, не такой тягостный смысл, как и имела до этих волшебных слов, произнесенных мной как некое заклинание. древние и всесильное, прямой смысл которого утрачен. И сходство это тем более разительно, что, произнеся эти слова, сказать по совести я больше всего на свете не хочу сейчас, чтобы она заговорила. Я благодарен ей, безмерно благодарен именно за это молчание, за то, что она молчит, за то, что у нее хватает ума и так-то не нарушать паузу. Она длит ее и теперь, не поддаваясь на мою заведомую провокацию, ибо все то, о чем нам по нашему обоюдному, несогласному договору можно говорить, все это уже переговорено на пути от того места, где красовалась церковь Параскива-Пятница, до этого ложа, где мы лежим сейчас ноги в бесстыдном неярком свете. Я уже все знаю, каким самолетом она сюда прилетела. Мне известна и цель ее командировки, и сколько она здесь пробудет, я уже знаю все о здравии и благополучии хозяев, у кого она останавливается, прилетая сюда в эти свои подозрительно частые командировки. Мне рассказано даже и то, как ней пытался пристать пьяный, пока ко мне в подземном поезде. Все это говорено, а иных тем мы с нею по обоюдному согласию никогда не касаемся» и поэтому, произнося как заклинание «Ну, почему ты молчишь?», я в самом деле мысленно внушаю ей «Молчи, молчи, молчи, не ней говорить, не поддаваясь на провокацию, потому что я знаю». О, как я знаю, о чем она сейчас вдруг может заговорить, о чем они все всегда норовят побеседовать, вот так лежа ноги с ногими же любовниками. Они даже, как правило, всенепременно начинают эти проклятые разговоры. Но есть не все они, то уж две трети из них наверняка. Она сейчас могла бы, совершенно свободно могла бы завести речь о своем муже и о своем ребенке, о служебных успехах того и о ранней смышленности другого. Она с равным восторгом пересказала бы мне сейчас отзыв начальства на последнюю работу мужа и о реплики реплике своего вандеркинда. Она бы пожаловалась мне сейчас на свою свекровь, которая несправедливо, ах, как несправедливо, донимает ее своими мелочными преследованиями. Пожаловалась бы на то, что муж ее чересчур подвержен влиянию этой скверной свекрови что он муж хотя хороший удивительный во всех отношениях человек однако в таком тонко организованном существе как она он чего то там не понимает не может вполне разделить каких то там ее возвышенных горестей и радости и все в этом роде все в этом роде и главное это выкладывается с тебе с такой простотою, с такой милой наивностью с такой прямки невинностью что только диву даешься Если зажмурится, можно решить, что все это тобой случайно подслушано из ее разговора с интимнейшей подругой, а не выкладывается тебе, обнаженному любовнику, и вот это уже для меня совершенно непереносимо. Боже, как меня бесит эта бесстыдная невинность, которую они сами не замечают и не способны замечать, а если им попробовать указать на это, они будут крайне удивлены». Поражены даже, потому что, ну, потому что здесь со мной это одно, а там дома это совсем другое. И что одно, и что другое, позвольте спросить, ну, куда там? Я себе никогда в жизни не позволю сам ничего подобного у них спросить. И тем не менее чудовищная бестактность этих разговоров, этих рассказов способна доводить меня до каких-то уже пределов отчаяния. Вот отчего, произнеся вслух, ну почему ты молчишь, я мысленно кричу и молчи, молчи, молчи, наша связь с тобой оттого и длится, что ты молчишь, что ты умеешь молчать обо всем об этом, о твоем доме в далеком городе, о служебных успехах мужа, о том, как смышлен твой ребенок, о том, как придирчива своей кровью, обо всем об этом, о чем мне не нужно, мне мучительно было бы знать. И она молчит Молчит с того самого первого вечера, когда я был в гостях, когда был не трезв когда я дал волю своей застрялой привычке, которая завелась у меня, пока был еще юным молодым язычником, пока я вовсе не думал книги а она молчит. И молчала и в другой наш вечер, когда я впервые провел ее интимнейшим замоскворецким проулком между закрытой церковью Клементии и бывшим домом ее Причтом. Она молчит и молчала после первого моего с снею непроизнесенного, и это все, она молчит. И до сих пор, до этой самой минуты, молчит, потому что, по счастью, она умнее и тактичнее большинства тех распутных дур, которые почти полтора десятка лет выскакивали по моему приказу из преисподней, в том самом месте, где красовалась церковь Пороскева Пятница. Может быть, тут дело вовсе не в уме? а том, что в ее жилах течет тюркская кровь. И она, как восточная женщина, просто более тонко настроенный инструмент, чем мои обыкновенные дамы. И она, верно, сразу, с самой первой встречи нашей, там, в чужих гостях, она сразу же почувствовала, что я ничто в ней так не оценю, как это молчание. Она поняла это, и тогда же, верно, пошла на негласный, обоюдный договор со мною. Договор, который один, в конце концов, и решил судьбу нашего с ней, Роман. то все это и длится, что она молчит, а то, что я и разрешаю ей звонить, когда она прилетает сюда, в эти свои подозрительно частые командировки. А то вот мы лежим сейчас здесь оба ноги, едва касаясь друг друга в бесстыдном неярком свете. А то сейчас со мной соседствует она, а не другая, и за это постоянное нарочитое молчание, я сейчас испытываю к ней чувство благодарности. Она по мере сил своих облегчает мне мои мучения. А благодарность, если не родная сестра, то уж во всяком случае кузина нежности, я поворачиваю сейчас к ней свою голову, лежащую на подушке рядом с ее головой, и смотрю на нее в упор, на свою партнершу, на нынешний суррогат моей, Небывшей дивной Донны, я смотрю в ее раскосые черные глаза, я начинаю осторожно трогать пальцами ее широкие скулы, и тут я вспоминаю о своем татарском происхождении, вернее, не о происхождении, а о том, что моей жилой течет четверть или восьмушка татарской крови, и вдруг на какую-то долю секунды я так увлекаюсь этой мыслью что, чувствуя себя едва ли не в кибитке, и душа моя сама собою незаметно поворачивается той стороной, которая родственна моим далеким предкам, мусульманам, и моя на десятилетие растянутая полигамия не кажется мне уж такой чудовищный потому что мусульман это не входит в понятие греха. А если и входит, то, во всяком случае, не с такой определенностью, и ощущаю себя каким-то далеким татарским выродком, я стараюсь закрепить в себе и продлить это чувство, отвлекающий меня жульническим образом от мысли о книге, о тех жестких и недвусмысленных словах, что в ней содержится, и облегчение – которое приходит настолько ощутимо, что я решаюсь и впредь подобные минуты культивировать в себе этот отдалённый зов крови. Зов своей татарской четвертушки или восьмушки. Даже чуть не упрекаю себя за то, что не делал этого раньше, что мне это раньше не приходило в голову. Хотя, признаться, я в любую минуту всегда с лёгкостью выпячиваю каждую часть из моего конгломерата крови. Я могу особенно чувствовать любую из них — русскую, татарскую, польскую и еврейскую. Могу чуть не одновременно ощущать свое отдаленнейшее родство с маршалом Понитопским и гордиться военными успехами Чингисхана, который дошел до самого Кракова. Могу повторить про себя напутствие преподобного Сергия юному князю Димитрию, сказанное перед Куликовской битвой. Я считаю себя счастливейшим из смертных потому что изъясняюсь на этом языке. Но заглядываю по временам в первую часть книги «Ветхий завет», может быть, несколько дальше, чем это необходимо православному христианину. И вот с последней, или, если хотите, с первой части моей крови, с еврейской, с этой части моей души у меня долго были самые сложные, самые запутанные отношения. Потому вообще просто кидался из крайности в крайность. Я был легковозбудимым антисемитом и сионистом в то же самое время. И то один, то другой, то сей сейтоны брали во мне вверх. И я путался, путался, путался до тех пор, пока не понял, что двойственность это лежит где-то вне меня. Я никак не мог понять, где именно, и только когда книга стала постепенно раскрываться предо мной Я нашел, наконец, начало этого разрывающего мою душу дуализма в третьей из четырех книг величайшего пророка. Его же позна Господь лицем к лицу. Там я нашел начертанными слова, которые объяснили мне все, все вплоть до самых последних кровавых событий, разыгрывающихся на святой земле почти два тысячелетия после того, как по ней ступала нога Назареянина. Я читал почти с трепетом, Глядя из того самого отдаленного будущего, что Господь предсказал своему народу устами Моисея, «И утвержу лице мое на вас, и пойдете пред враги вашими, и поженут вы, ненавидящие вас, и побегнете никому же гонящу вас, и со твою а землю вашу, и удивятся они в рази ваши, живущие на ней». И рассыплю вы в языки, и потребит вы, находяй меч, и будет земля ваша пуста, и грады ваши будут пусты. И оставальшимися от вас вложу страх в сердца их, в земли враг их, и поженеты глаз листа летящих, и побегнут, як обежащие от рати, и падут на ким же гоними, и презрит брат брата Акина рати никому нападающую, и не невозможите противостать и врагом вашим, и погибните в языцах, и потребит вас земля враг ваших. И оставлящиеся от вас истлеют за грехи своя, и за грехи отец своих, в земли враг своих истают. Это я читал с полным удовлетворением, чуть не восторгом. Антисемит, живущий тайно в моей душе, читал и узнавал читал и радовался, и не мог нарадоваться, и ликовал, но лишь какую-то минуту, ибо сразу вслед за тем такой же тайный сионист возобновил чтение. «И помяну завет Иаков, и завет Исааков, и завет Авраам, и, помяну, и землю помяну, о сущим им в земли врагов своих» не презрех их, ниже возникдавах у них, яко якопотребите я и разорите завет мой иже к ним. И помяну завет их первый, егда изведох их из земли египетские, из дому работы пред языки, ежебыте мне, Богу их, азми есмь Господь. Так закончил тайный сяний с супаенем со злорадством и поглядел на антисемита с торжеством во взоре. И тут же я приказал им обоим замолчать навсегда и решил больше никогда об этом не думать. И уж во всяком случае никогда не путаться, не мешаться в его дела с его народом, с кого он не снял своего благословения и заветы свои, с которыми он не желает нарушать. Так решил я и закрыл в тот раз книгу и отложил ее, но поместил не туда, на бюро, где она покоится сейчас, и таким образом, что мне не виден даже ее корешок, а в изголовье, где она лежит обыкновенно, когда неяркий свет в моей коморке не кажется бесстыдным, когда я лежу на своей тахте один, когда нагота моя прикрыта. И в эти часы я почти не слышу громкие голоса и шаги соседей, вернее, я слышу их также отчеркиваю, а стены проклятые тонкие они почти не доходят до моего сознания. Я просто не думаю тогда о моих соседях и об их мысленных взорах, которые могут быть сосредоточены на моей скромной персоне. Я держу тогда в руках какой-нибудь том или даже саму книгу. Я только что закрыл ее, и слова, прочитанные мне, еще держатся в моей памяти. В том же самом порядке, что и на странице. Я лежу на спине... В этом случае взгляд мой невольно упирается в многоярусную полку, битком набитую томами, которая висит у меня в ногах над самою тахтою. И свет в моем изголовье, как всегда, не ярок и в полутьме на корешках томов почти невозможно разобрать названий, но мне это не нужно. И я, зажмурившись, могу безошибочно снять любой из томов. Я на ощупь помню, где у меня кто стоит». И всегда, глядя на полку, на корешки томов, созерцая их в полутьме, я испытываю ощущение сходные с тем, что испытывал барон Филипп, спускаясь к своим сундукам и зажигая перед ними свечи. Ибо там, на полке, стоят мои кумиры, бывшие кумиры, но идолы такого сорта, что поклонением, в конце концов, оказалось спасительным, а не погибельным. Там, на полке, на этом моем бывшем Олимпе, действует строгая табель о рангах, существующие только в моей собственной голове, и на самом верху там стоят особые первого класса. высокопревосходительство Дант, Достоевский, Шекспир, Пушкин. Чуть ниже превосходительство. Гёте, Боротынский, Крылов. Алексей Константинович Толстой, Пруст. Фолкнер, Чехов и так далее. Согласно табели, статские советники, бригадир Но созерцая свою полку, я часто мысленно дополняю ее недостающими томами. Я представляю ее себе иногда такой, какой она могла бы быть, если б новая империя так грубо не отшвырнула нас каким-то до Готенберговским временам. И воображения моем точно же являются недостающие тома Пруста, Фолкнера, Кавки, еще целые собрания моих любимых великих русских поэтов Серебряного века, особенно обожаемых мною от того, что своими голосами они составили мощный гармонический аккорд, которым, как лебединую песню, огласила мир великая возлюбленная мною российская дворянская культура.